людей на которые он был большой мастер а это однопартиец и отчасти коллега зоркого его зовут левша представил стратег спутника палача гончая перевела на него взгляд она не успела толком рассмотреть тех кто напал на нее в палатке очко но могла поспорить что левшие среди них не было Человека с такой внешностью сложно было с кем-то перепутать. Он не выделялся ни ростом, ни телосложением, а на фоне широкоплечего, коренастого палача вообще казался дохляком. Но натруженные руки говорили о недюжинной силе, а обожженное с левой стороны лицо, покрытое сеткой мелких, но глубоких шрамов и особенно черная повязка на левом глазу, свидетельствовали о том, что ему приходилось бывать в переделках. Скорее всего, он был уже не молод. Хотя гончая допускала, что такое впечатление создают ожог и шрамы на лице. Погруженный в свои мысли левша ничего не ответил и даже не взглянул на гончую. Что и говорить, колоритная подобралась компания. Палач-изувер, одноглазый молчун, самопровозглашенный режиссер и побитая гончая сука. В конце концов, стратегу надоело дурачиться, и он сменил тон на более серьезный. «Приведи Брамина, мы будем ждать наверху». Однако палач, к которому относились эти слова, не сдвинулся с места. «Без наручников это отсюда не выйдет!» На гончу он не смотрел, но она так и не поняла, кого он имеет в виду. «Надень!» — приказал гончий стратег, подтвердив, что его обещание избавить ее от оков всего лишь пустые слова. Гончая молча вернулась в допросную, защелкнула на руках оставленные на столе наручники и, выйдя оттуда, продемонстрировала палачу скованное запястье. Но он этим не удовлетворился и затянул браслеты так, что наручники врезались в кожу. «Теперь не разойдешься». Гончая с трудом сдержалась, чтобы не застонать от боли. Вместо этого она, глядя в глаза палачу, Пропела строчку из старинного романса, подслушанного у своей матери. «Мы странно встретились и странно разойдемся». Наверное, если бы она врезала ему наручниками пороже, эффект был бы меньший. Самодовольное выражение мгновенно исчезло с лица палача, сменившись гневом и раздражением. «Я посмотрю, как ты потом запоешь!» — выплюнул он ей в лицо. Гончая лишь улыбнулась в ответ. Ради такого момента можно было и боль потерпеть. Да и не так уж сильно давили наручники. К тому же теперь у нее был ключ. Стратег решил, что ему пора вмешаться. «Возьми брамина и отведи на платформу», — повторил он, и на этот раз палач отправился выполнять приказания. Словно деревянный чурбак с приделанными к нему человеческими руками и ногами катился по узкому коридору, но отдавая палачу должное, гончая вынуждена была признать, что он двигается проворно и совершенно бесшумно. — Я на твоем месте его бы не злил, если не хочешь остаться вообще без рук, — заметил стратег, когда палач отошел на достаточное расстояние. — А на твоем месте я бы вообще не связывалась с ним. Он же маньяк! Гончая не пыталась скрыть от палача свои слова и и не понижала голос. Она не рассчитывала, что стратег с ней согласится. Тот не сделал бы этого, даже если бы был на сто процентов уверен в ее правоте. Но и такой реакции она тоже не ожидала. Стратег лишь усмехнулся в ответ. — Что с того? Самые лучшие исполнители получаются именно из маньяков. Нужно лишь правильно подбирать для них роли. Зоркий — один из лучших бойцов красной линии. А в том месте, куда мы направляемся, нам понадобятся именно такие». Гончая тоже усмехнулась. Он сказал «нам», словно в этот раз они были заодно, и ее запястья не сковывали наручники. Коридор закончился крутой двухпролетной лестницей, которая вывела в перегон похожий на обводной туннель или межлинейник. Здесь даже имелось электрическое освещение, но толку от него было немного, так как металлические сетки-намордники, закрывающие лампы, настолько забились пылью, что практически не пропускали света. Напротив выхода из подвала на рельсах стояла бронированная дрезина на дизельном ходу, этакий угловатый стальной монстр с прорезанными в железных листах бойницами. Возле дрезины топтались двое вооруженных часовых в таких же, как у на стеганных телогрейках и одинаковых армейских кепках с нашитыми на них красными матерчатыми звездами. Может, часовые охраняли не дрезину, а вход и выход из подвала. Но гончий на это было плевать. Стратег и Одноглазый и Левша едва ли обратили на часовых больше внимания. Стратег уверенно зашагал по туннелю. Очевидно, он уже бывал здесь прежде и запомнил дорогу. Гончая двинулась следом. Одноглазый пристроился сзади. Однако не похоже, что он ее конвоировал. Когда Гончая специально притормозила, он отступил в сторону, чтобы не столкнуться с ней, и пошел рядом. Гончая внимательнее присмотрелась к своему новому спутнику, но так и не смогла определить род его занятий. «Военный? Вполне возможно. Но его не назовешь лучшим бойцом красной линии. За какие же способности стратег выбрал его себе вооруженосцы? Спрашивать об этом самого стратега было бесполезно. Все равно не скажет. Гончая решила начать с левши. «Давно здесь?» Чем непонятнее вопрос, тем проще бывает завязать разговор. Но с Одноглазым это правило не сработало. Он даже рта не раскрыл. «А чем занимаешься?» Задала новый вопрос гончая. Результат остался тем же. «Левша у нас не разговорчив, Но ты продолжай. Может, чего и добьешься». Судя по интонации, он был уверен в обратном. Но Гончая не привыкла так легко сдаваться. «Семья-то хоть есть? Или тебе хозяйство вместе с глазом оторвало?» Она сделала обманное движение, имитируя попытку ухватить Одноглазого за мужские причиндалы. Надо было хватать по-настоящему. Левша и глазом не повел. Любой на его месте оскорбился бы. Стратег даже прыснул от смеха, а Одноглазый вообще никак не отреагировал. Гончая это оценила. Следовало признать, что такие люди ей еще не попадались. Но ведь не за выдержку выбрал стратег одноглазого себя в команду. Да и надолго ли хватит ему выдержки, если, например, загнать под ноготь раскаленное шило? Пока гончая строила предположения относительно нового спутника, впереди показалось заграждение, состоящее из рогатин, между которыми протянулось несколько рядов колючей проволоки. Эту внутреннюю границу охраняли трое вооруженных часовых, но стратег показал им какой-то металлический жетон и вместе с остальными был беспрепятственно пущен дальше. За ограждением начинался обитаемый туннель. Здесь ходили люди. Гончая разглядела на размокшей земле между шпал несколько смазанных отпечатков подошв, а вдали слышались человеческие голоса. И хотя электрические лампочки со стен исчезли, в этой части туннеля стало заметно светлее. Свет шел с той же стороны, откуда доносились голоса. Очевидно, там и располагалась станция. Вскоре стратег подвел своих спутников к опутанным колючей проволокой воротам, за которыми уже можно было разглядеть станционную платформу и свисающие с потолка кумачевые стяги. Куда ж без них. У ворот располагался еще один пограничный пост, состоящий на этот раз из пятерки часовых. Но жетон стратега вновь сделал свое дело, и всех трех нежданных гостей тут же пропустили внутрь. Когда гончая проходила через ворота, самый молодой из пограничников изумленно уставился на ее закованные руки, но после того, как она озорно подмигнула ему, сейчас же отвернулся. «Мне бы чем-нибудь руки прикрыть, чтобы людей не смущать», — сказала гончая стратегу, когда они поднялись на платформу. «Здесь люди привычные», — ответил он но потом все же достал из глубокого кармана своих армейских брюк белую прямоугольную тряпицу, похожую на чистую портянку или полотенце, и протянул гончий. Глаза ее не подвели. Это оказалось самое настоящее вафельное полотенце. Очевидно, чистюль остротек, наслушавшись слухов о грязи и запустении на красные линии и неряшливости ее жителей, запасся средствами гигиены. Гончая тут же вытерла этим полотенцем потное лицо – Не для того, чтобы досадить стратегу, хотя это тоже оказалось приятно, а чтобы незаметно достать изо рта ключ от наручников. Прикрыв расправленным полотенцем скованные руки, она расстегнула замки наручников и зафиксировала браслеты в более свободном положении, после чего незаметно опустила ключ в карманбрюк. Можно было и вовсе избавиться от наручников. Но что делать дальше? Вырубить левшу из стратега? Забрать у последнего жетон, служащий универсальным пропуском, и бежать? Попробовать, конечно, можно. Однажды ей это удалось, причем без всякого пропуска, но тогда она просто бежала от смерти. А сейчас нужно спасти Майку. Где девочка, неизвестно, но стратег обещал отвезти к ней. Значит, с побегом придется повременить. Приняв решение, Гонча сосредоточилась на станции и ее жителях. Людей на платформе было довольно много, но едва завидев приближающихся незнакомцев, они поспешно отводили взгляды, а то и вовсе старались укрыться в нишах станционных арок. Одноглазого, который сам был с красной ветки, такое поведение местных обитателей не удивляло, а стратегу, похоже, было все равно. «Что это за станция?» – не выдержала гончая. «Это, как ее? Маркса. Ну та, которая рядом с театральной». После продолжительной паузы ответил стратег. Похоже, он до сих пор путался в новых названиях, закрепившихся за станциями после прокатившейся по красной линии волны переименований. Или режиссуры на все метро не хватило. Проспект Маркса? Гончая недоверчиво осмотрелась. До переименования станции, когда-то называлась Охотный ряд, она здесь частенько бывала. Но это было еще до того, как рухнул прежний мир. В обновленном облике тот охотный ряд, который помнила Гонча, уже невозможно было узнать. Прямоугольные опоры, поддерживающие арочный свод, облепили яркие транспаранты. Все как один, обещающие процветание красной линии ее граждан. В некогда широких арках разместились какие-то конторы с совершенно бессмысленными и сложно выговариваемыми названиями. Гонча прочла только от компрос и больше читать не стала. «Что за глупое сокращение?» «Ты про Марктв?» – усмехнулся стратег. Оказывается, он тоже разглядывал вывески, однако смотрел в другую сторону. К телевидению, как можно было подумать, не имеет никакого отношения, а переводится как «марксистская теория видов». «Теория видов?» «Наподобие провозглашенной фюрером теории генетической чистоты?» «Нет-нет», – замотал головой Стратек. Никакой ксенофобии. Еще один взгляд на послевоенный животный мир. На этот раз через призму марксизма. Ученых умников хлебом, ну или грибами, не корми, дай только разобраться, откуда взялись нынешние хищные звери и птицы. Красное не исключение. Даже вон кружок из энтузиастов организовали. Гончая мельком взглянула на левшу. Как тот отреагирует на обидные слова стратега. Но одноглазый не изменил себе. Остался равнодушен. Складывалось впечатление, что ему абсолютно все равно, о чем говорят его спутники. Тем временем вьющаяся по застроенной платформе пешеходная дорожка привела к расположенному в центре зала переходу на смежную станцию, возможно, на ту же театральную. Назвать его переходом можно было лишь условно. Эскалаторную лестницу, с которой начинался переход, перекрывали сварные железные двери, запертые на огромный навесной замок а для пущей надежности командование станции еще и поставило возле дверей пару часовых. То, что красные не любят чужаков, было общеизвестно. Однако мало кто знал, что партийное руководство красной линии больше опасается не внешних угроз, а собственных перебежчиков, поэтому и возводит повсюду мощные пограничные укрепления, охраняемые вооруженными караулами. С дальнего края платформы внезапно раздался ритмичный металлический стук. Похожий на однообразный колокольный звон, и почти все, кто находился на платформе, немедленно устремились туда. Куда это они? удивился стратег. Ему никто не ответил: гончая, потому что не знала, а левша в силу своей неизменной привычки. Стратек пожал плечами и двинулся дальше. Для него это было лишь очередное любопытное событие, а гонщий от чего-то стало не по себе. Спустя несколько тревожных мгновений она поняла причину своего беспокойства, а потом и похолодела от ужаса, когда представила, что червь под землей тоже может услышать этот стук. Он такой огромный, вдруг он слышит все звуки, которые производят жители метро. Внезапная мысль привела Гончую в такое смятение, что она даже не заметила, как стратег внезапно свернул и поняла это только когда он схватил ее за руку. «Эй, нам сюда!» Вслед за ним Гончая прошла в решетчатую дверь под кумачевым навесом и оказалась на краю платформы, где уже стояли бромин, все в той же полученной от красных телогрейки и маячивший за его спиной палач. «Что происходит?» озабоченно спросил у него стратег, указав на спешащих по платформе жителей станции мужчин, женщин и детей. — Обед! — последовал ленивый ответ палача. Стратег облегченно выдохнул, а гончий, наоборот, стало дурно. Если она права насчет червя, то когда-нибудь звон станционного колокола станет сигналом к такому обеду, где едят не жители проспекта Маркса а нечто из-под земли их самих. Недалек тот день, когда земля выпустит из своего чрева такого монстра, который сметет всю их оборону и окончательно покончит с остатками человечества. Эти слова Гонча услышала, когда вместе с Майкой сидела в клетке в фашистском концлагере. Хотя она так и не поняла, кто с ней разговаривал, эти слова врезались в память. «Надо выбираться отсюда», — подумала она и как можно скорее. «Я собрал, что вы велели», – обратился к стратегу Брамин и выставил перед собой потертый портфель, который держал в руках. Даже попытался сделать кое-какие расчеты. Но стратег, не дослушав фразу до конца, отмахнулся от Брамина «не до тебя», подошел к краю платформы и уставился в темноту туннеля. Гончая поняла, что она не единственная, кому не терпится убраться с проспекта Маркса. Прошло несколько томительных минут, в течение которых никто не произнес ни слова. Смущенный Брамин больше не пытался заговорить. Даже не поздоровался со старой знакомой, ограничившись приветственным кивком. Наручников на ее запястьях он, похоже, не заметил. Зато палач так и впился взглядом в руки пленницы, как только не прожег глазами полотенца. Потом из туннеля донесся скрип рычагов. И оттуда медленно, словно нехотя, выкатилась механическая дрезина, которой управляли двое механиков или машинистов, перемазанных смазкой с головы до ног. Глядя на них, гончая подумала, что стратег, пожалуй, верно поступил, запавшись чистым полотенцем. Еще она подумала, как они все разместятся на дрезине, если придется куда-то ехать. На узкой платформе было всего два пассажирских сиденья. Вопрос разрешился самым неожиданным образом. Затормозив у перона, водители дрезины, Так Гонча обозвала мужиков в заляпанных комбинезонах. О чем-то пошептались с палачом, после чего тут же убрались во свояси. Стало ясно, что дальше они не поедут. Вместо них к рычагам стали палач с левшой. Стратег с Брамином расположились на сиденьях. Гонча рядом с ними на полу. Как и положено собаке. У ног хозяина. Брамин, правда, попытался уступить ей свое место, но Стратег ему запретил. Тот начал возражать. Даже пытался напомнить стратегу о вежливости и порядочности, но тут заметил на спутнице наручники и замолчал. — Ничего, я привычная, — сказала ему гончая. Брамин уставился на нее с изумленным видом, а наблюдающий эту сцену палач плотоядно оскалился. Наверное, представил ее распятую на дыбе или себя, срезающего с нее кожу специальным ножом, похожим на серп-жнеца. Этот нож он не раз демонстрировал ей во время пыток. Водил им по лицу, по шее, по голой груди. Гончая запомнила каждое прикосновение заточенного изогнутого лезвия. Какое-то время Брамин осмысливал увиденное. Но когда въехали в туннель и дрезину со всех сторон окружила темнота, не выдержал. «Послушайте, я согласился помогать вам, потому что считаю это необходимым, но я не давал своего согласия издеваться над женщиной», — заявил он стратегу. И так как тот никак на это не отреагировал, воскликнул. «Вы что, не слышите? Я требую объяснений». «Объяснений?» — стратег повернулся к нему. «Извольте, вы не дали своего согласия, потому что я об этом вас не спрашивал». «Вы что, издеваетесь?» Чтобы не вообразил себе бывший геофизик, такого ответа он не ожидал. «Немедленно снимите с нее наручники!» «Послушайте, никто ни над кем не издевается. Вы, как представитель точной науки, должны знать, чтобы на чем-то настаивать, нужно разбираться в вопросе. Вот вам, например, известно, что эта женщина с удовольствием прикончила бы больше половины присутствующих. А точнее, всех. Может быть, за исключением вас? Как прикончила, опешил Брамин. Стратег пожал плечами. Застрелила или зарезала. Она проделывала и то, и другое. И не хлопайте глазами. Не спрашивали у нее, сколько человек она убила? Самое время спросить, пока есть такая возможность. Молчите? Ну, дело ваше. Эта женщина-убийца. Нравится вам это или нет? Первоклассная убийца. Но она нужна мне. Поэтому она здесь. И вы мне нужны. Нужны для дела, от которого зависит будущее всего метро». В кое то годы вам представилась возможность вместо пустых и бессмысленных разговоров в полисе с такими же великовозрастными бездельниками сделать что-то реально, нужное и полезное. Так используйте ее. Выбросьте из головы все обиды, рассуждения о вежливости и порядочности, если они вам мешают думать. И займитесь тем, ради чего я вас пригласил. Короткая эмоциональная речь стратега зацепила Брамина. Она даже гончую зацепила. Но что-то внутри него оказалось сильнее железных доводов холодного разума. — Как же, беспорядочности. — Мы же люди, а не монстры, — с сомнением в голосе сказал бывший геофизик. Но стратег не стал возражать. Может, решил, что с оппонента достаточно, а может... Просто устал. «Верно. Монстр под землей. Но куда он там ползет и где в следующий раз из своей норы вылезет, мы не знаем. А это знать необходимо, чтобы выманить монстра из его подземного логова». Деловой тон сразу отрезвил Брамина. Гончая даже подумала, что стратег прибег к нему намеренно. Как бы там ни было, бывший геофизик больше не хотел спорить или что-то доказывать. И эмоционально начавшийся разговор плавно перетек в обсуждение технических деталей. Я пробовал рассчитать траекторию движения червя, но без аппаратуры сделать это проблематично. Очень мало данных, даже если будет вам аппаратура. Потерпить! перебил Брамин Астротек. Лучше скажите, что этот червь жрал, что вырос до таких размеров? «Чем он вообще питается?» Бывший геофизик задумался, но лишь на мгновение. Гончая поспорило бы с кем угодно, что этот вопрос уже не раз приходил ему в голову. Белок, целлюлозу, любую органику. Можно сказать, что он питается самой жизнью. Угончий в груди сначала на миг остановилось, а потом отчаянно забилось сердце. Ужас сковал все члены а темный туннель, по которому катила дрезина, показался дорогой в преисподнюю. Потому что последние слова Брамина поразительным образом совпали с догадкой или страшным пророчеством Майки и ее собственными мыслями. И не только совпали, но и дополнили их. Пожиратель рухнувшего мира Питается самой жизнью. Рассуждения о подземном чудовище Брамина, назвавшего гигантского червя пожирателем жизни, подействовали на всех угнетающе. Стратег нахмурился и отвернулся. Сам Брамин угрюмо молчал. Даже палач со своим одноглазым напарником, качающие приводные рычаги, заметно сникли. Хотя, возможно, причиной тому стала обычная усталость. Толкать вперед тяжелую дрезину, да еще нагруженную сверх меры, оказалось нелегким делом даже для буглящегося мышцами палача. Его мясистое лицо покрывалось потом, но он продолжал усердно налегать на рычаги, пока дрезина не доехала до Лубянки-Дзержинской. В прошлый раз гончая попала сюда на допрос, а точнее на растерзание к палачу. Ее приволокли на станцию избитую и оглушенную, и немного она смогла здесь рассмотреть. Запомнился только глубокий подвал и как ее спускали туда сначала по бетонной, а потом по железной лестнице. По архитектуре Дзержинская мало чем отличалась от проспекта Маркса. Разве что облицованные мрамором опоры, поддерживающие потолочный свод, здесь были шире и массивнее, а проходы между ними уже. Вместо кумачевых полотнищ проспекта на стенах висели лаконичные плакаты, призывающие к бдительности и непримиримости к врагам. Но первое, что бросалось в глаза, это отсутствие на станции гражданских. Все, кого заметила гончая на платформе, включая пограничные караулы на въезде и выезде со станции, были одеты в форму. Палача на Дзержинской хорошо знали и, похоже, боялись. Пограничники, с которыми он разговаривал, неизменно отдавали ему честь, а в глазах некоторых гончая заметила настоящий страх. А вот стратег, как выяснилось, не пользовался у них авторитетом. Стоило палачу отлучиться на несколько минут, как караул немедленно окружил дрезину. Хотя пограничники не держали пассажиров на прицеле, гончая поняла по их настороженным лицам, что при малейшем подозрении они откроют огонь на поражение. И если палач прикажет им пристрелить стратега, брамина или ее, или всех вместе, они сделают это без колебаний. Однако такой команды не последовало. И когда палач снова встал за рычаги, Дрезина продолжила свой путь. Вскоре Держинская с ее забрызганными кровью подвалами осталась позади. А потом произошло странное. Гончи показалось, что туннельный мрак, вокруг катящейся по путям Дрезины, внезапно сгустился. Сделался плотнее, что ли. Наверняка в старой лампе прогорел фитиль. И она стала хуже светить. Но создавалось полное ощущение, будто Дрезина с трудом пробирается сквозь вязкую тьму. Даже приводные рычаги стали как будто глуша скрипеть. Неожиданно гончая поймала себя на мысли, что не слышит стука колес. Она прислушалась. Нет, колеса не стучали. Вообще. А ведь это уже было. И гасящие звуки вязкая мгла, и скрывающиеся в ней смертельные ловушки. «Взрывающиеся пузыри!» – пронзила сознание внезапная мысль. «Сухопутные медузы-убийцы!» «Стойте!» – вскочив на ноги, закричала гонча. «Свет!» Палач бросил рычаги и злобно уставился на возмутительницу спокойствия. Брамин тоже обернулся к ней. Лишь один стратег отреагировал должным образом. Зажег небольшой, но мощный ручной фонарь и осветил туннель. Ни лопающихся пузырей, выбрасывающих при взрыве смертельно ядовитые нити щупальца, не ни стелющегося по дну тумана, впереди не оказалось. Совершенно чистый туннель. Стратег поводил фонарем из стороны в сторону. Гонча проследила за перемещением луча, но не заметила ничего подозрительного. Если прежде что-то и было вокруг – туман, подозрительная марева или гасящая звуки вязкая мгла – Электрический свет рассеял ее без остатка. Гонча облегченно вздохнула. «Эта Дзержинская Лубянка тебя не отпускает», — усмехнулся за ее спиной палач. «С Лубянки путь только в один конец, а ты сбежала, вот она и злится». «Да пусть хоть перебесится», — огрызнулась гончая. Палач, угрожающе, выдвинул вперед нижнюю челюсть и заиграл желваками. Гончая ответила на эту пантомиму, вызывающим взглядом. Ссадины от наручников затянулись коркой подсохшей крови. Усталость прошла, и она чувствовала себя, в общем, неплохо. Со скованными руками и без оружия палача ей, конечно, не одолеть, но если он попытается снова избить ее до полусмерти, то дорого за это заплатит. Назревающую схватку остановил стратег. «Хватит разговоров», — сказал он. «Едем дальше». Палач удивил гончую. Послушался. Взялся за приводные рычаги и до резина снова поехала вперед. Только теперь мрак впереди развязал луч фонаря стратега. Может, он и не отнесся всерьез к предупреждению своей беглой ящейки, может, вообще решил, что у нее поехала крыша, но не выключал фонарь до следующей станции». «Прибытие туда прошло по тому же сценарию, что и на Дзержинской». Палач выслушал короткий доклад пограничников и снова куда-то ушел. «Куда он все время ходит?» – спросила у стратега Гончая, когда ее мучитель скрылся на платформе. «Связывается по телефону со следующей станцией, чтобы сообщить о нашем движении и узнать обстановку». «Чтобы доблестные красные пограничники ненароком не перестреляли нас, приняв за диверсантов?» – усмехнулась Гончая. «Забыла, что разговаривает не с палачом». На стратега ее сарказм не действовал. «И это тоже», – невозмутимо ответил тот. «Но главное, чтобы убедиться, что станция по-прежнему существует. И оттуда можно доехать». Гонча хотела съязвить по этому поводу, но передумала. В метро никакая предосторожность не бывает лишней. В этот раз палач отсутствовал дольше и вернулся чем-то озабоченный. «Можем ехать». — Но надо поторопиться, — объявил он, запрыгнув над резину, и сразу взялся за рычаги. — В чем дело? — насторожился стратег. — На красных воротах тревога. Сталкеры с поверхности не вернулись. Стратег сразу расслабился, да и Брамин не придал словам палача особого значения, и совершенно напрасно. Смерчаки, собирающие на поверхности разный полезный хлам и гордо именующие себя сталкерами, пропадали часто. Этим в метро никого не удивишь. Обычно их исчезновение станции не угрожало. Но случилось по-другому. В отличие от стратега и брамина, одноглазый напарник Палача отнесся к его предупреждению серьезно. Настолько серьезно, что впервые решил заговорить. «Плохо дело». Мало того, что Одноглазый пропустил букву «Л», он и говорил скрипучим, нечеловеческим голосом. Похожим образом изъяснялся раненый штурмовик, которого гончая однажды встретила в госпитале Рейха. Бедолага напоролся на растяжку, при этом избежал серьезных осколочных ранений, но получил тяжелейшую контузию и практически оглох. Стоило вспомнить оглохшего штурмовика, и странное поведение Одноглазого мгновенно объяснилось – «Он же глухой!» — сообразила Гонча. «Обожженное лицо и потерянный глаз — наверняка последствия взрыва. Не реагирует на слова и не отвечает на вопросы. Просто потому, что их не слышит. Отсюда измененная речь. Что-то читает по губам, раз палача все-таки понял». «Левша у нас не разговорчив, Но ты продолжай!» — вспомнила Гонча ироничное замечание стратега. По всей видимости, он давно знал о глухоте одноглазого. Но зачем стратегу понадобился лишенный слуха одноглазый калека? Что он умеет такого, чего не умеют другие? Пока гончая размышляла об одноглазом спутнике и строила на его счет различные догадки, тот вместе с палачом вновь разогнал дрезину. И вскоре впереди замелькали отблески сигнального костра у красных ворот. Палач тоже заметил свет и еще сильнее налег на рычаги. Но за полсотни шагов до блокпоста внезапно бросил их и потянул на себя ручной тормоз. Гончий понадобилось чуть больше времени, чтобы понять причину такой перемены. И на Дзержинской, и на Кировской пограничники направляли на приближающуюся дрезину яркий луч электрического света. Однако сейчас этого не произошло. Вблизи гончая разглядела железную треногу прожектора. Но никто не спешил его зажигать. Похоже, у костра вообще никого не было. Зато со станции доносились разгневанные крики, которые внезапно оборвала автоматная очередь. Дрезина уже миновала костер и теперь медленно, со скоростью лениво бредущего человека подъезжала к платформе. Палач сунул руку в карман, где должно было находиться оружие, но вынул оттуда не пистолет а складную телескопическую дубинку с металлическим набалдашником на конце. Пожалуй, самое эффективное оружие в рукопашной схватке. «Эй, что происходит?» – насторожился стратег. Поздно же он забеспокоился. Ему никто не ответил. Как только дрезина достигла края перрона, палач шагнул с нее и оказался на платформе. Гончая прыгнула следом. «Куда?» – крикнул в спину стратег. Она даже не обернулась. Обернулся палач. Увидел, что она последовала за ним, заиграл желваками, но промолчал. Как бы ему не терпелось ее прикончить, сейчас его волновало другое. На станции горело только дежурное освещение, и большая часть платформы терялась в темноте. Что там происходит, понять было нельзя. Судя по тишине, ничего серьезного. Зато у ведущих наверх эскалаторов волновалась небольшая, но шумная толпа. Около 10 человек, — привычно определила гончая. Двое или трое из них были в гражданском, столько же в форме пограничников. Остальные — в непонятной длиннополой одежде с болтающимися противогазами или респираторами. Именно так одевались сталкеры красных, когда выходили на поверхность. Гончая отметила все это лишь мельком, как несущественные второстепенные детали. Главным Было оружие. Оно имелось у всех, за исключением гражданских. Автоматы у пограничников. Такие же автоматы и дробовики у сталкеров. «Со своей проверкой! Он же умирает! Срочно в госпиталь надо!» — услышала гончая обрывок фразы, подойдя поближе. На полу между сталкерами и пограничниками лежал еще один человек в брезентовом балахоне, которого гончая ранее не заметила. Странное одеяние на боку было разорвано. Сквозь прорехи сочилась кровь. Но самая страшная рана оказалась на шее. Она напоминала приоткрытый рот, откуда постоянно доносился приглушенный свист. Очевидно, повреждена трахея, и кровь выходила толчками. Гончую удивило, почему товарищи раненого, вместо того, чтобы попытаться остановить кровотечение, продолжают припираться с пограничниками. Ни те, ни другие явно не хотели уступать, а парню на полу с каждой секундой становилось все хуже. Неизвестно, сколько бы продолжалось их противостояние, если бы не палач. «Все два шага назад!» – скомандовал он. Вряд ли пограничники Красных Ворот, тем более сталкеры, знали палача в лицо. Но и те, и другие беспрекословно выполнили приказ. Возле раненого сразу стало свободно. Палач решительно шагнул к нему, склонился над телом. Но вместо того, чтобы заткнуть плюющуюся кровью рану, как предположила гончая, обхватил несчастного двумя руками за затылок и подбородок и резким движением свернул ему шею. Послышался едва различимый хруст позвонков, за которым наступила немая сцена. «Этот был не жилец», — объявил палач, распрямившись в полный рост. Металлическая дубинка, которую он положил на пол, чтобы добить раненого, вновь оказалась в его руке. Но не дубинка, а взгляд которым палач обвел обступивших его людей, заставил их забыть про свое оружие. «Возвращайтесь на пост!» – приказал палач пограничникам. «А вы!» – повернулся он к онемевшим сталкерам. «Пройдите дезактивацию, доложите обстоятельства вылазки и уберите тело». Никто из тех, к кому он обратился, не решился возразить. На этот раз гончая не ошиблась. А еще через четверть часа Далезина двинулась дальше. Глава 16 Вместе. Чай здесь оказался невкусным. Но Майка пила и похуже. А доктору он не нравился. И еда не нравилась. Он старался не подавать вида, но иногда Майка замечала, как он морщится. Доктор сам ходил за едой, но приносил всегда одно и то же. Похлебку из грибов, перемешанных с натертыми или мелко наструганными корешками. Сначала он ел только грибы, а корешки выплевывал. Но быстро понял, что тогда в миске почти ничего не останется. Теперь съедал и их. Эта красная линия обратилась к нему Майка, допив принесенный чай. «А?» – скинулся доктор. «Он сделал лишь пару глотков из своей кружки, а потом про нее, похоже, забыл». После их недавнего разговора он часто и подолгу задумывался. «Мы на красной линии?» Повторила свой вопрос Майка. Доктор рассеянно кивнул. «На комсомольской». Про комсомольскую Майка слышала. Одна из самых больших станций в метро, а на красной линии, наверное, вообще самая большая. Вдруг нестерпимо захотелось увидеть это, посмотреть, как там все устроено. Когда доктор ее сюда привез, Солдаты с красными звездами не пустили их на платформу, а сразу отвезли в эту комнату с гамаком и ящиками вместо стульев. Поэтому Майка завидовала доктору и порой даже злилась, что он мог выходить отсюда, когда захочет. А она сидела в комнате безвылазно. — Я хочу посмотреть на станцию, — призналась она. «Можно — Можно? Майка была практически уверена, что доктор не выпустит ее из комнаты. Но тот ее удивил. — На станцию? — повторил он. — Что ж, давай прогуляемся. Больше всего Майка боялась, что военные вернут ее обратно. Но вскоре убедилась, что волновалась напрасно. По пути она встретила трех человек с красными звездами, но никто даже не поинтересовался, куда она направляется. Двое прошли мимо, даже не взглянув в ее сторону. А третий, хотя и смотрел подозрительно, но больше на доктора, чем на идущую рядом с ним шестилетнюю девочку. Коридор долго петлял. Майка прошла и по бетонным плитам, и по сырой, раскисшей земле, и по сваленным из толстых металлических прутьев решеткам. Но потом доктор распахнул обитую железом дверь, и перед Майкой открылся поразительный вид. Комсомольская стоила того, чтобы ее увидеть. Станция оказалась совершенно не похожа на те, где Майка уже успела побывать. Платформа здесь имела не один, а целых два этажа. Над путями располагался еще один ярус или галерея, из-за чего потолок поднимался на совершенно невообразимую высоту. Самого потолка Майка даже не увидела. Лишь свисающие оттуда электрические лампочки, провода которых терялись в темноте. Если добавить немного воображения, можно даже представить, что потолка нет вовсе. А тянущиеся вверх провода уходят прямо в безбрежное темное небо. «Как людям живется под этим небом?» — подумала Майка. «Какие сны им здесь снятся?» «Граница поста! Не стойте! Проходите!» Майка обернулась на голос. Двое вооруженных солдат с уже знакомыми ей красными звездами оттеснили доктора от двери. «Да, да, ухожу!» — торопливо ответил он, взял Майку за руку и повел за собой. «Пожалуйста, осторожней!» — сказал он, когда отдалились от военных. «Не надо так пристально смотреть. Красные этого не любят. А я не твоя мачеха и не смогу тебя защитить». Майка оставила его слова без ответа, продолжая разглядывать убранство станции. На платформе от пола и, видимо, до потолка поднимались квадратные колонны, украшенные узорчатой каменной плиткой. Похожие колонны имелись и на верхней галерее, только не квадратные, а округлые. И плитка на них была уже обычная, кафельная и без узоров. Пока Майка разглядывала колонны верхнего яруса, откуда-то появились женщины с ведрами и тряпками и принялись мыть колонны и ограждения галереи. Еще одна такая же группа натирала швабрами ступени каменных рестниц. Наверное, жители Комсомольской очень любили свою станцию, если так бележно за ней ухаживали. — Пиш, как стараются, — заметил доктор, глядя на уборщиц. — Не иначе сам товарищ Москвин? «Должен с визитом пожаловать. Так звали начальника всей красной линии. Товарищ Москвин. Без имени. Майка его никогда не видела и ничего, кроме фамилии, о нем не знала. «А когда он приедет?» «Мы тоже его увидим?» – спросила она у доктора. Вообще-то, взглянуть на легендарного товарища Москвина хотя бы одним глазком было любопытно. Но доктор развеял ее надежды. «Когда он приедет, на платформу столько военных нагонят, что ты его и не разглядишь». «А когда это случится?» – не унималась Майка. «Это только сам товарищ Москвин». Договорить доктор не успел. На станции возникло непонятное волнение. Люди, которые только что спокойно шли по своим делам, вдруг начали останавливаться и оборачиваться в сторону одного из туннелей. Через какое-то время оттуда донеслись голоса. «Едут!» «Едут!» Те, кто смотрел в сторону туннеля, мгновенно сорвались с места. К ним тут же присоединились остальные. Эта толпа подхватила Майку, оторвала от замешкавшегося доктора и потащила за собой. «Только бы не упасть», — подумала Майка, вспомнив мамины наставления. Не упала, хотя какая-то женщина рядом оступилась и громко вскрикнула, ударившись коленом о каменный пол. Толпа вынесла Майку на край платформы. Ближе никого не пускали вооруженные солдаты, но она как-то протиснулась между ног собравшихся людей и оказалась в первом ряду. «Какой он, товарищ Москвин?» «На чем приедет?» На Маяковской рассказывали, что начальник красной линии ездит на личном бронированном паровозе, но Майка не очень-то верила этим слухам. «Неужели она сейчас его увидит?» «Девочка!» — раздалось за спиной. Майка вспомнила, что так и не назвала доктору своего имени. Да он его и не спрашивал. Она нашла доктора глазами и помахала ему рукой. А когда снова обернулась к туннелю, увидела выезжающую оттуда резину. Она очень походила на ту, на какой ездили строители, разбирающие завалы и восстанавливающие поврежденные пути, с точно такими же рычагами, которые попеременно качали два человека. Никакого товарища Москвина на Дорезине, разумеется, не было. По рядам людей, собравшихся приветствовать своего главного начальника, а если очень повезет, то и попросить о чем-нибудь для себя, прокатился вздох разочарования. А Майкино сердце, наоборот, радостно забилось. Потому что среди находящихся на Дорезине людей она увидела женщину-кошку. Свою маму. «Мама!» Этот голос гончая узнала бы из тысячи. В тот же миг она оказалась на ногах, нисколько не заботясь о том, что может упасть. Впрочем, до резина ехала медленно, и падение на пути ей не грозило, да и падать она умела, даже со скованными руками. «Мама, я здесь!» Майка стояла за спинами выстроившихся в ряд пограничников и отчаянно махала ручками, еще и подпрыгивала от нетерпения. «Давно ты стала мамой?» Ехидно заметил со своего места стратег. Гончая не ответила. К горлу подступил комок а глаза наполнились слезами. Она смахнула их рукой и тут же пожалела об этом. Майка наверняка заметила наручники. Плевать. Майка умная девочка и уже, конечно, догадалась, что я оказалась в компании палача и стратега не по своей воле. Не дожидаясь, когда дрезина окончательно остановится, гончая перепрыгнула на платформу. Собравшаяся там зачем-то толпа уже начала расходиться. Пограничники попытались прогнать и Майку, но та не слушала их и упрямо лезла вперед. Разозлившись, один из них схватил Майку за шкирку. «Живо отпусти ее!» – приказала ему Гонча. Она уже была рядом и вполне могла подкрепить свои слова действиям. Пограничник взглянул на ее закованные руки, потом в глаза и сделал правильный вывод. Освободившись, Майка тут же бросилась ей на шею. «Я ждала тебя!» — прошептала девочка, уткнувшись лицом в грудь гончей. — Каждый день ждала. И каждую ночь. Доктор сказал, что ты обязательно приедешь. И ты приехала. Только сейчас гончая заметила дока, который переминался с ноги на ногу возле пограничников. Со своей врожденной осторожностью доктор старался вообще не покидать пределов Рейха. А уж на красную линию, родину заклятых врагов, он точно попал не по своей воле. Гончая даже не сомневалась, кто его сюда отправил. «Какого черта вы оба делаете на платформе?» Обратился к доктору Стратек. Он уже сошел с дрезины и притопывал, разминая затекшие ноги. «Я же не велел выпускать ее!» Ее, разумеется, относилось к Майке. Гончая поморщилась. «Девочка хотела увидеть станцию. И вы решили устроить ей экскурсию» усмехнулся стратег. У него явно испортилось настроение, и вряд ли поездка на Дрязине послужила этому виной. Скорее всего, это произошло из-за неповиновения Дока и внеплановой встречи Майки со своей заступницей. Повторить слова девочки Гончая пока боялась, даже мысленно, хотя она уже не раз называла Майку своей дочерью. Они обе прекрасно понимали, что это ложь. Необходимая, но все-таки ложь. Истинным виртуозом лжи являлся стратег. Когда он заговорил с Майкой, его голос звучал настолько участливо, что гончая готова была ему поверить. — Я привез твою маму. — Как и обещал, — сказал он. — Теперь ты нам поможешь? Майка посмотрела на стратега, перевела взгляд на палача, молчаливой глыбой маячившего у гончей за спиной, и спросила — В чем? Убить червя, разумеется. Сейчас нет ничего важнее. Оставь мою дочь в покое, — хотела сказать гончая, но Майка ее опередила. Ты правда думаешь, что червя можно победить? С твоей помощью нам это удастся. Майка по-взрослому задумалась, как, наверное, умела только она. Ее лицо в такие моменты становилось не по-детски серьезным и кивнула. Хорошо, я помогу. Стратег тоже кивнул. Спасибо. Без тебя нам никак не обойтись. Потом присел на корточки возле майки и, понизив голос до шепота, спросил: А ты знаешь, можешь сказать, где червь сейчас находится? Хотя бы далеко отсюда. «Я не знаю», — призналась Майка. «Я боюсь думать о нем. Боюсь представлять. Хотя, мне кажется, он этого хочет». Стратек еще несколько секунд смотрел девочке в глаза, выжидая, не добавит ли та еще чего-нибудь. «Глупец», — подумала Гонча. «Он так и не понял, что Майка всегда говорит правду». Не дождавшись продолжения, он выпрямился и сказал. «Всем, кто еще не знаком, представляю нашего доктора. Сейчас пойдете с ним, он покажет дорогу, и до ужина можете отдохнуть. А мне нужно решить еще несколько вопросов. Позже я к вам присоединюсь». «В подвал?» – нахмылил судок. «Нам там очень тесно и даже некуда присесть. Только пара ящиков и подвесной гамак. Как-нибудь разместитесь, это ненадолго», – отмахнулся от него стратег. Кивнув палачу, чтобы тот следовал за ним, он собрался было уйти, но гончая преградила ему дорогу, подняв на уровень лица закованные руки. Однако смутить стратега, на что она втайне надеялась, не удалось. «Можешь снять. Мы же в одной команде», — как ни в чем не бывало, заявил он. «Мы никогда не будем в одной команде», — подумала гончая, но вслух этого не сказала. Часы гончая никогда не носила. В бою и драках они были бесполезны, и на бегу с препятствиями, по-другому в метро не бегали, только мешали. Однако могла поспорить на что угодно, что прошло не менее двух часов, как они дожидаются стратега, сидя в подвале. На стратега гончей было плевать. С удовольствием не видела бы его еще лет двадцать. Удивляло другое. Что она сама два часа здесь делает? Почему до сих пор не сбежала? Сейчас, когда она нашла Майку, было самое время это сделать. Тем более, что стратег с палачом куда-то исчезли по своим делам. А ни левша, одноглазый напарник палача, ни тем более док с бромином-геофизиком не смогут ее остановить. Но что делать дальше? Из этой подвальной коморки они с Майкой выберутся. Предположим, даже сбегут со станции. Это нелегко. С красной линии сбежать непросто, но возможно. А потом? На этот вопрос у гончей не было ответа. Нет, ответ был, даже несколько, но ни один из них ее не устраивал. Снова скитаться? Сделать фальшивый паспорт или воспользоваться одним из имеющихся? Но сколько это продлится? Рано или поздно их с Майкой выследят ищейки стратега, как это уже сделал палач. Или сбудется предсказание Брамина, и до Майки доберется гигантский червь. И неизвестно, что произойдет раньше. Им придется жить в постоянном страхе. Это будет уже не жизнь. А пытка. Майка ее не выдержит. Вообще, сбежать из метро на поверхность, где их не достанут люди-стратега. Что они при этом выиграют? Если не станут добычей червя или наземных хищников, то сдохнут в какой-нибудь радиоактивной пустыне. Советую тебе, девочка, смириться с неизбежным и принять его. Хотя это и нелегко. Принять собственную гибель. Эти слова неведомого собеседника Гончия услышала в концлагере Рейха, когда вместе с Майкой дожидалась своей участи. Голос произнес их, обращаясь к Майке, но гончая подумала, что в нынешней ситуации ей, возможно, стоит принять их на свой счет. Наверное, поэтому ей и вспомнились. Она так и не узнала, кто был тем невидимым собеседником – живой человек или призрак одного из замученных людей. Он назвал себя обреченным и еще добавил, что все ныне живущие обречены на мучительную гибель. И бледные черви будут грызть разлагающиеся трупы. А это еще откуда? Ах да! Так кричала сумасшедшая на Пушкинской, прежде чем штурмовики застрелили ее. Но не только это. Женщина кричала что-то еще. «Зверь уже здесь!» «Я слышу его дыхание! Слышу, как он выбирается из-под земли!» Гончий стало нехорошо. Даже тошнота подступила к горлу, и свет перед глазами померк. «Придет тьма! И падет на ваши головы!» «Нет, надо бежать отсюда! и поскорее!» «Никаких сомнений! Но как это сделать без Майкиного согласия?» А согласится ли она удрать после того, как пообещала стратегу свою помощь? Гончая взглянула на прикорнувшую рядом девочку, но не решилась ее разбудить. Во-первых, Майка только что уснула. Во-вторых, и это самое главное, она боялась разочаровать только что обретенную дочь своим предложением, потому что догадывалась, как та на него отреагирует. Бегство не всегда способ выжить, иногда это просто трусость. Внутренняя борьба с самой собой никак не отразилась на лице гончей. Даже сверхпроницательный стратег не догадался бы, какие вихри бушуют в ее голове. А вот док не умел скрывать свои эмоции. — Скоро ужин, — заметил он, никому не обращаясь, хотя и так было ясно, что имелось в виду. Ему и не ответили. Бромин-геофизик с головой погрузился в собственные записи. Одноглазый дремал, привалившись к стене. Майка по-прежнему сладко спала, свернувшись в гамаке у Гончи под боком. — У мамы под боком, — поправилась она. Ощущать себя мамой было непривычно и чертовски приятно. Гонча даже улыбнулась. Док истолковал ее улыбку по-своему. — Здесь вам не рейх, госпожа Валикирия, — сердито сказал он. — У красных все по расписанию. Опоздал на ужин, ходи к голодным. Они уже поставили вас на довольствие? лениво спросила гонча. Зря спросила. Дока словно прорвало. Довольствие? с визгом воскликнул он, словно она его в чем-то обвинила. Да вы хоть знаете, что за дрянь нам здесь приносит? У нас в рейхе собак лучше кормят. Я нисколько не преувеличиваю. Красные сами жрут, как скоты, и других. «Скоты, говоришь?» — оборвал Дока скрипучий голос. Одноглазый как раз сидел лицом к Доку, а Гонча и не заметила, когда он успел проснуться. Хотя, может, и не спал, а лишь притворялся, прищурив свой единственный глаз. Как бы там ни было, он разобрал последние слова Дока. «А ты, значит, не скот?» Одноглазый легко поднялся на ноги и двинулся на доктора. Контузия и ранения не лишили его сил, в чем убедилась Гонча, наблюдая, как он качает приводные рычаги до резины